Глава тридцать пятая. Странно. Очень странно. Лекарь с явным недоумением осматривал тайного советника короля. Еще раз внимательно ощупал ловкими пальцами кожу в том месте, где была рана. Почесал нос. Вздохнул. Сдвинул брови и вновь принялся за осмотр. В сотый раз. Генрих Рейлер едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Во-первых, он прекрасно себя чувствовал, что не могло не радовать. Во-вторых, во-вторых, Агнесса. Его прекрасная белокурая неведьма вновь спасла ему жизнь, правда, разрушив попутно пару башен старинного замка. Но разве можно сердиться на любимую женщину? Должны же у такой красавицы быть маленькие капризы. От ранения не осталось и следа. «Почему?» – строго спросил седой доктор, уже раздумывая, можно ли этот феномен использовать в практике. все таки такое скорое излечение. Это же просто чудо. «Где шрам, а? Я вас спрашиваю». Лекарь недовольно уставился на лорда Реллера, словно тот в чем то был перед ним виноват. «Думаю, дело в госпоже Прессе», усмехнулся король. В «Главе Центра Адаптации» недавно вступивший в должность, согласно мною лично подписанному указу. шрама видимо, не понравился. Его величество стоял у окна и внимательно следил за тем, как маги и ведьма сновали вокруг башни, помогая рабочим ее восстанавливать. На финансирование Рейлер не поскупился. Что ж, похвально. С другой стороны, он весьма щедр к своему тайному советнику. И потом, это же его дама разрушила замок. Настоящая ведьма, что бы там они ни говорили. Ну и пусть, кем бы ни была возлюбленная лорда, она вернула сильнейшего мага в строй, чему его величество был искренне рад. Надо поговорить с госпожей Пресце, словно в ответ на мысли короля проворчал лекарь, потирая лоб. Пусть объяснит, как она запустила процесс. Король весело рассмеялся. Как возлюбленная его тайного советника запустила процесс, слышал весь замок. Лекарь засмущался и поспешил откланяться, перестав донимать больного расспросами, на которые у того все равно не было ответов. Лорд Рейлер и сам не знал, как так получилось, и был уверен в том, что Агнеса также не ответила бы на вопрос, куда исчезла его рана. Он вспомнил женщину утром, растерянную, растрепанную, Она считала, что ей все приснилось. «Агнесса!» Он хочет к ней, на цветочную улицу, в крошечную спальню под самой крышей. Вечерами он пробирался под чужими личинами в дом напротив жилища старой ведьмы, тот самый, что арендовала для него министерство. Прятался за занавесками, чтобы не было видно с улицы. И ждал, пока она отзанимается с юными ведьмочками». Какое сияющее лицо у нее было каждый раз, когда она провожала девочек. Он даже позволял себе мечтать о том, что она также будет улыбаться, сияя, с гордостью, глядя на маленькую белокурую колдунью, чем-то похожую и на него тоже. Сердце забилось сильнее, но неожиданно улыбка исчезла. Мысли потекли дальше, и он вспомнил взрослых ведьм. Они ее мучили. Агнеса уставала от работы с ними. Расстраивалась. Рейлер нахмурился. Честное слово дворянина. Как только все это закончится, и они, наконец, поймают преступников, он... он... придумал. Он соберет этих дам и проведет им экскурсию по подземельям, даже если Эвелин на правах главы Ковена не даст разрешения. Хотя почему не даст? В замке изумительная экспозиция орудий пыток. Очень познавательно. Особенно для ведьм. Жаль, правда, что ценнейшая, на его взгляд, коллекция уникальных экспонатов была свалена в одной из бывших камер. Образцы изрядно проржавели за столько лет. Но он велит их очистить. Непременно. Как же он допустил, что их так несправедливо забыли? Это же история. Ай-ай-ай. Непорядок. Безобразие. Но ничего». Он отдаст необходимое распоряжение, выделит финансы и сам лично поработает экскурсоводом. Пусть вспомнит, что было в королевстве еще сравнительно недавно. Пусть подумают, стоит ли и дальше огорчать его Агнессу, которая всеми силами пытается не допустить того кошмара, что когда-то был в порядке вещей. Ведь ради них же старается. А пока? Пока они всей командой с примкнувшим к ним его величеством, затаились. Ловушка была расставлена, все подготовлено. Лидор окружен войсками короны под командованием генерала Рейллера. Главное – не спугнуть заговорщиков. «Осталось недолго», – пробормотал король. Лорд Рейлер кивнул. «Каждый час этого недолго был настоящей пыткой для мага. Агнеса – приманка для преступников, и он вынужден рисковать ее жизнью». «Черные ведьмы!» «Они наверняка выступят на празднике ведьм!» «Такой удобный случай!» Его величество, словно наговор, повторял эти слова снова и снова. «Думаю, мы все просчитали верно, ваше величество!» Поклонился лорд Рейлер. Умом они оба понимали, что ловушка хороша. Все продумано до мелочей. Отлажено. Они готовы. Но в городе была Агнесса. Ей грозила опасность, милорд это чувствовал, и это сводило с ума. «Я вот не пойму», — его величество покачал головой. «Не могу просчитать, что именно мой король. Ради чего? Повод, чтобы ввергать королевство в пучину гражданской войны, должен быть более чем существенный, более чем весомый, Рейлер, согласитесь». «С этим не поспоришь», — нахмурился тайный советник. «Логичнее всего предположить, что все происходящее – происки соседей. Но...» – тайный советник покачал головой. Начальник контрразведки был готов поклясться чем угодно, даже своими усами. Соседнее королевство тут ни при чем. К тому же начинать смуту с преследования ведьм слишком опасно. Ведьма везде, в большей или меньшей степени. Не так, как в Лидоре, конечно» но так безрассудно рисковать, поднося спичку. Тогда кто же и зачем? Королю, как и лорду Реллеру, казалось порой, что как только они ответят на этот вопрос, они сразу же задержат преступников, раскроют заговор и обезопасят королевство. А пока? Пока им оставалось лишь гадать, и это было невыносимо, словно зубная боль. День, другой, третий. Они делали вид, что их в Лидоре попросту нет. Пытались выйти на ведьму и мага, размышляя о том, оставил ли кукловод заговорщиков живых. Слишком уж легко отправил враг своих помощников на верную смерть. И все лишь для того, чтобы проверить, с кем провела ночь Агнесса. Наверняка он бы не дал захватить своих подручных живыми. «Как же им удалось уйти от Рихора, а?» Король произнес эти слова в глубокой задумчивости, словно спрашивая у самого себя. «В который раз за последние сутки?» Заместитель же лорда Реллера, в свою очередь, просто места себе не находил, никак не мог простить себе этот промах. И лишь прямой приказ не покидать замка не давал Рихору возможности перетряхнуть весь город. На лестнице раздался топот. Король и тайный советник вздрогнули одновременно — «Ведьмы взбунтовались», — доложил один из наблюдателей. «Эпицентр — дом присцелы Моран». «Агнесса!» — побелел лорд Рейлер. «Машину! Выдвигаемся!» «Службы правопорядка к дому!» Голос его величества был тверд. Реллер, понимаю ваши чувства, но нас в Лидоре нет. Не забывайте об этом!» Колокольчик вопил. Агнесса заметалась по приемной, не понимая, что ей делать. Такой надежный, ставший уже родным домик старой присциллы, внезапно стал ловушкой. И сквозь истерику артефакта госпожа-психолог явно слышала, что на улице собралась толпа. До нее доносились злые голоса, нарастающий гул. Спрятаться на втором этаже? Забиться под кровать? Или... замолчи! Крикнула она на колокольчик, словно он был в чем-то виноват, но сразу добавила «Пожалуйста». Звуки, от которых ее бросила в дрожь, наполнили тихую цветочную улицу. От них было не скрыться. И Агнесса рывком рванула дверь, чтобы наконец узнать, кто пришел за ней. Посмотреть в лицо тем, кто... Ведьмы? Улица была полна разъяренными дамами в остроконечных шляпах. Что она себе позволяет? Что за эксперименты на живых людях? Почему она ограничивает нашу свободу? Ведьма бурлили, как магический котел с неудавшимся зельем. Того и гляди рванет. А Агнеса? О, Агнеса просто своим глазам отказывалась верить. Значит, по ее душу пришли ведьмы, которым она так старалась помочь, которых стала уже считать своими. И которые были готовы разорвать ее на кусочки за то, что она говорила им прямо. Надо думать и брать свои эмоции под контроль. Да как они посмели? Она пришла в такое бешенство, в такое неистовство. Какой там страх? Его и не осталось вовсе. Когда госпожа-психолог с горящими от бешенства глазами выскочила из дверей своего дома на толпу, то ведьмы, ведьмы как одна, сделали шаг назад и затихли, как-то с опаской. Нет, они, конечно, очень сильные и вообще смелые, но не сумасшедшие же, в конце концов, в отличие от госпожи Агнесы Прессы, которая... Нет, лучше уж еще шаг назад сделать. И зачем они вообще сюда явились? «Так», Та – прошипела между тем госпожа-психолог, у которой в родне явно были ядовитые змеи. И вы явились сюда. Зачем? Ведьма от чего-то смутились и уже с недовольством поглядывали на хозяйку лавки травы на все случаи жизни, которая и подбила их прийти к дому старой присциллы Морон, и потребовать, чтобы чужачка и столичная штучка убиралась из города и не наседала со своими глупыми предложениями на почтенных ведьм. И как они, увлеченные пламенной речью? Забыли, что этой Агнессе прессы покровительствует самое старое и чего греха таить, самая сильная ведьма города. Что мероприятие не согласовано с главой Ковина. И что госпожа-психолог спасла дочь хозяйки лавки. Стало вдруг тихо-тихо. Только осенний ветер с любопытством носился между женщинами в странной одежде. Такую уже вроде бы и не носят теперь». «Вы!» Агнеса смотрела на ведьм и от бешенства не могла говорить. «Вы! Вы!» «Мы не хотим!» выкрикнула вдруг хозяйка Лавки травы на все случаи жизни с каким-то отчаянием. «Не хотите!» К Агнесе вдруг вернулся до речи, и она заговорила, холодно и размеренно. «Не хотите!» Она обвела взглядом толпу узнавая знакомые лица, сжимая от осознания этого кулаки в бессильной ярости. И вдруг неожиданно даже для себя проговорила. «А вы правы. Нельзя спасти того, кто не хочет, чтобы его спасали. Нельзя помочь насильно. Вы хотите, чтобы ваши дочери жили хуже, чем мы с вами? В стране, где за то, что ты ведьма, тебя уничтожат?» Вы хотите своим упрямством и неумением держать эмоции под контролем, спровоцировать массовые волнения? Вы правда считаете, что это и есть свобода? Даже ветерок затих, вслушиваясь в эти слова, полные не только злости и горечи, но и какой-то ядовитой справедливости. Вы не понимаете, насколько хрупок мир? Сколько надо прилагать усилий, чтобы его сохранить? Агнеса замолчала. Гнев удушливой волной подкатил снова, и она тихо проговорила. «А знаете что? Не приходите ко мне больше. Не надо». И вроде бы слова были негромкие и самые заурядные, но их услышали все и вздрогнули от них. Только ветерок ни на что не обращал внимания. Он уже летел наверх, под крышу одного из домов на Цветочной улице. Туда, где, склонившись к круглому окну, стоял человек с полузакрытым платком лицом. Он, размеренно дыша, целился из арбалета в фигурку одной из молоденьких ведьмочек, стоявших в растерянной толпе. Арбалет был заряжен не болтом, а какой-то странной, переливающейся капсулой. Мужчина глубоко вздохнул и готов был уже спустить крючок, чтобы заряд полетел в толпу. Мужчина глубоко вздохнул и готов был уже спустить крючок, чтобы заряд полетел в толпу, но кто-то, неслышно подобравшись сзади, приставил револьвер к его голове. «Даже не вздумай!» – прошептал этот кто-то. «Это что вы задумали?» – носила правопорядка, срочно стянутая к цветочной улице и заодно перекрывшая площадь, где была мэрия. Выскочила разъяренная Эвелина Хор. «Эви, прости!» – вперед выступила госпожа мэр. «Но твои девочки точно с катушек слетели!» «Выбирай, что говоришь, Элла!» Ведьмы нарушили ряд положений о порядке в городе и собрались в количестве, превышающем разумные пределы. «Вот когда тебе мост, в следующий раз надо будет чинить или пара цветов устраивать, чтобы твои ромашки проклятые не вяли несколько дней. Тогда и поговорим. Эви, собери девочек! Эви, всех-всех!» Верховная очень хорошо передразнила мэра. Госпожа Элаида Лебуша смутилась. «Убери службы правопорядка и солдат Элла. Я гарантирую, что никто не пострадает». «Но как вы можете гарантировать это?» Возмутился молодой человек, которого верховная, растерзая ее черной ведьмы, не могла вспомнить, как зовут. Видела в мэрии, но вспомнить. «Томаш!» – устало проговорила госпожа мэр. «Томаш, иди, займись чем-нибудь». «Там же люди живут, а ведьмы...» «Мальчик!» – прорычала Эвелин Хор. «Иди!» «И вообще...» Задумчиво проговорила госпожа мэр. «Надо бы сделать так, чтобы Агнеса Прессы уехала в свою столицу. Все время жили тихо и мирно. А вот стоило ей появиться, как началось». «Не думаю, что это ее происки», вздохнула Верховная. «Скорее...» «Эвелин, что тут у вас происходит?» «Здравствуйте, господин Хор». Голос ведьма был ровен, сух и спокоен. Госпожа мэр и Томаш переглянулись. О, это было знакомо. Госпожа ведьма и ее супруг, господин старший следователь, снова повздорили. «Эвелин», – начал было мужчина, не обращая никакого внимания на то, что они не одни. Жена сердилась после случая с допросом психолога. А Верховная злилась, ее вообще нельзя было найти, чтобы поговорить. И это было просто невозможно. И на этот раз даже дочери, которые обычно выступали дипломатами между упрямым отцом и легко воспламеняющейся мамой, не могли их помирить. Не сейчас, предостерегающе подняла руку ведьма. Она уже сделала шаг, чтобы бежать туда, где она должна была быть, среди ее девочек. И где она была бы, если бы ее не задержали. Но раздался возмущенный крик. Потом чей-то короткий рычащий приказ. Почему-то невозможно было разобрать слов. И ведьма черным облаком взмыли вверх, на мгновение закрыв небо. И стало тихо-тихо. «Что случилось?» – прошептала верховная. Ноги у нее в предчувствии чего-то неминуемого стали ватными. Муж успел сделать шаг к ней и поддержал. «Не знаю», – побелевшими губами проговорила мэр. Ведьма кого-то убили?» – предположил Томаш. «Замолчи!» – закричали на него все разом. И также дружно бросились туда, на злополучную цветочную улицу. Любопытные жители Ледора, поняв, что гроза миновала, уже раскрывали ставни и выглядывали на улицу. Верховная и ее муж, мэр и Томаш, пробежали мимо лавки пекаря, мимо ювелирного магазинчика, туда, к дому старой Присциллы. Они как раз подбежали к дверям, где стояла бледная и злая госпожа Прессы, как увидели, что из соседнего дома выводят связанного человека. А позади него идет еще один муж госпожи Верховной Ведьмы и несет в руках старинный арбалет. «Не поняла», — проговорила Верховная. «Что вообще происходит в этом городе?» — сжал кулаки ее муж. «Кто это?» «Это все вы!» – подлетела к Агнессе госпожа мэр. Вдруг на улице мелькнуло что-то похожее на слепящую волну, и все с удивлением увидели, как с солдат сползают лица, превращая их в тех, кем они были на самом деле. Лорд трейлер и Рихар – его заместитель. Именно он и нес странное оружие. Маг из столицы – Марион. И еще один человек, что в какой-то момент перестал прятать лицо, осознав безнадежность этого. Он распрямился, повернувшись к толпе. И все вздрогнули и склонились. «Ваше Величество!»